Интересно, от чего он умер? Надеюсь, не от радиации? Я поднес чудом уцелевший налобник к останкам. Кажется, его высосали. Час от часу не легче. С лесными и болотными кровососами я уже виделся. Теперь свидание с подземным? Не каждый живой сталкер может похвастаться такой коллекцией. Ох, не каждый. Утешает одно. Скушали моего нового знакомого очень давно. Может, здесь уже и не обитает никто? Не знаю, наверное, оно так и было, потому что за те полчаса, что пробирался по заброшенному коллектору, встретил лишь пару дохлых крыс. В конце концов, тоннель вышел наружу на территории заброшенного завода, но вздохнуть с облегчением я не успел. Не дали. — Пацаны, гляди, кто к нам колеса катит! — раздалось сверху. Прямо надо мной сидел небритый тип в изодранной куртке, правая рука его лежала на коротком автомате неместного производства, а в левую братан сплевывал шелыху от семечек. Культурный. «Топай сюда, фраер, не боись, мы не страшные!» Это из ворот бывшего гаража вышел еще один. Постепенно вокруг меня начали собираться любопытствующие пацаны, В принципе, настроены они были мирно, может, по обкурке, а может, видели, что взять с фраера ушастого нечего. И правда, видок у меня непрезентабельный. Все испортил самый глазастый из них. — Гля, пацаны, это же мент, бляха-муха! — пробулькал он. — Берцы-то ментовские! — Затухнешь, кворень, такие берцы из прижмурившегося вояки снять можно. У этого лошара даже волыны нет. «Да мент в натуре! Ты на его рожу позырь! Ша, кончай базар!» Крепкий лысый усач, этакий погрузневший Розенбаум, в дорогих шмотках и с непростым оружием, властным жестом угомонил сявок. «Оставьте человека в покой. «Ну, ё-моё!» — снова зашумели пацаны. «Будет жить, — сказал!» — пахан пригладил усы. «Недолго!» — Боров, вам обещал разобраться с грёбаными гномиками из этой дыры? Розенбаум кивнул в сторону тоннеля. — Боров за базар отвечает. — Сопля, тащи веревку. На живца гномье ловить будем. Кисия тумана наконец оставила в покое видавшие виды елки и медленно растворялась, так и не достигнув покрытого рыжей травой бугра. Было необычайно тихо. Двое пацанов, залив свой вчерашний энтузиазм паленой водкой, так и не дождавшись гребаных гномиков, это они так бюреров называют, мирно посапывали в кустах. А я отдыхал от безуспешных попыток освободить руки. Крепко они меня связали, черти. Кажется, и сам вздремнул немного, поэтому не сразу услышал осторожные шаги, а когда солнце заслонило башка в капюшоне, подумал «Здрасте, гномики». Только не ори. Тип-топ быстро перерезал веревки, взвалил мое онемевшее тело себе на плечи и потащился в кусты. Ух, ног не чувствую. Разотри посильнее, и все будет, тип-топ. А вообще тебе отсюда дергать побыстрее надо, на милитаре, сказал мой спаситель. Не, там на меня охота объявлена. Тогда в обход, на росток. А там, небось, уже заочно приговорили. Лучше пойду через болото к кордону, Не хочу тебя расстраивать, парень, но на кордоне тебе точно делать нечего. Вчера утром кто-то грохнул шурупа. Многие думают на тебя, помнят вашу стычку в баре. Ну, а главное, Сидорович награду за твою голову объявил. Чего, думаешь, я сюда приперся? Типа тебя ищу за компанию с остальными. Только лично против тебя ничего не имею и слухам не верю, поэтому сейчас передохну и дальше пойду, типа тебя искать. А мне что делать? Тип-топ надолго задумался. — Если пойти на восток отсюда, — наконец произнес он, — будет сплошная стена из аномалий. Говорят за ней целые поля артефактов. Точно никто не знает, подтвердить некому. Оттуда даже ветераны не возвращались. — В общем, смотри сам. Тип-топ поднялся. Встал и я. Того и гляди, братки проснутся, устроят шухер и начнут прочесывать округу. Шел я в сторону этой стены из аномалий и думал. да катился, ищут пожарные, ищет милиция, и долг, и свобода, и бандюки, и вот теперь еще и сталкеры-одиночки. Все хотят моей смерти. И получается, единственным выходом стала непроходимая стена, форменный изгой я. А стена вот она, кстати». Ничего особенного, просто скопление еле заметных воронок, трамплинов и жарок, парных кочек с притаившимися электрами тоже навалом. То тут, то там булькают лужи с ведьминым студнем и свисают с ветвей ржавые волосы. Что же это такое зона защищает ото всех с таким рвением? Лично я не хотел бы знать ответ, а придется узнать. Вон, кто-то уже целится в меня из зарослей. Пришли по следам неудачника. Первые же пули круто изменили траекторию своего полета над моей головой. Еще бы! К тому времени моя тушка уже проскользнула меж двух воронок, перепрыгнула зеленоватую парящую канаву и увернулась от ржавой пряди. Не достанут ироды. Но радоваться рано. Сосредоточившись на решении маленьких, но животрепещущих проблем... Я совершенно потерял ориентацию. Выстрелы прекратились, и они в этом деле теперь мне не подмога. Солнышко? Возможно, но разве до конца можно быть уверенным, что светило висит там, где это кажется через призму воронки? Долго сказка сказывается, а я плутал по местной полосе препятствий почти до заката. даже понравилось нашел среди лохмотьев одежды рюкзаки с галетами и запасом воды подобрал исправный автомат пополнил мешочек с болтами и гайками даже обзавелся флягой с коньяком стало весело поспал немного возле трамплина и опять прыг скок и ползком к вечеру просто не поверил глазам своим Передо мной открылась долина, где среди травки, сверкая, покачивалось множество артефактов, большинства названий которых и знать не знал. Неужели прошел? Прошел! Некто, затаившийся на возвышенности напротив стены аномалий, удивленно посмотрел на своего спутника, оторвавшись от мощного бинокля. «Я ж говорил», — ответил ему напарник. «Теперь Борисычу придется раскошелиться». «Да, попал Семенов на бабки», — хмыкнул первый. «А если этот еще и вернется, Борисыч разорится». Набив артефактами найденный рюкзак наполовину, я осознал, что больше этого добра отсюда не вынести. Опечалившись сиим фактом, поплелся было уже обратно, как мое внимание привлекло нечто. Недалеко от изувеченной гравитации березы Пульсировало непонятное темное пятно. Оно как бы поглощало в себе солнечные лучи. По центру всего этого безобразия над землей плавала черная хреновина, похожая на морскую звезду. Что-то я такое слышал про черную звезду. И вроде бы ничего плохого не говорили. Дорогая, судя по всему, штука. Не проходите, товарищ, мимо». Я и не прошел, схватил хреновину и совсем было уж в рюкзак запихнул. Да только эта зараза вцепилась в ладонь. Я и руками пытался ее отодрать, и ножом очкрябать, а звезда все больше врастала в мою руку. Вот уже отростки до локтя добрались и постепенно растворились в мягких тканях моего многострадального организма. Через пару минут на коже и следов не осталось». Я затрясся весь и рванул, куда глаза глядят, не заметил, как вписался в стену аномалии, зато она меня заметила, и тут такое началось. Ближайшая воронка подтянула меня к себе, но тут же была сбита соседним трамплином, подбросившим неудачливого сталкера в небеса. Следующая аномалия передала меня дальше по этапу. Поначалу едва не обделался, зажмурил глаза и некоторое время не открывал их. Открыв же, слегка удивился остатком расползающейся на мне одежды и посмотрел вниз. С высоты птичьего полета деревья казались игрушечными, а высокая трава, наклеенная на столешницу тканью. Швыряние из стороны в сторону и вверх меня, любимого, продолжалось довольно долго. Дух захватило, как при езде на американских горках. Потом надоело, успокоился, присмотрелся, да и покинул этот навязчивый парк аттракционов, оттолкнувшись от подвернувшегося дерева. В попавшейся по дороге лужи ведьминого студня растворился уцелевший ботинок, и в сторону милитария я пошел не только голышом, но и босиком, и самое главное – целым и невредимым. Где-то недалеко от первого блокпоста силы все же покинули меня – Стресс, недоедание и недосыпание сделали свое черное дело. В себя пришел от яркого искусственного света, проникающего даже сквозь плотно сжатые веки. Приплыли. Я, стянут ремнями, лежу на операционном столе, а рядом коршуном кружит чикатило от медицины с большой ножовкой в руке. Слова не успел сказать, как этот гад вжик мне по ноге. Так мне это не понравилось, что легнул его удивительно легко освободившись от пут в сторону отлетел и парень с ножовкой и еще один тип которого и не заметил сразу. Оказывается он пытался ковыряться скальпелем в моем животе. Впрочем с тем же успехом, что и тип с пилой. Дольше находиться в этом кошмарном месте я был не намерен и вышел вон. Вышел прямо через окно, попутно вынеся раму и часть кирпичной стены. Ого! Всю дорогу к периметру зоны меня терзали отрывочные видения на привале возле костра, сформировавшиеся в четкие воспоминания. Вспомнил себя, сидящего в кресле, напротив умного дядечки, пытающегося объяснить мне, Олуху, что к чему. С самого начала я считаю эту затею идиотской, но господа бизнесмены так ею прониклись, что отступать не хотели ни в какую. Значит, говорите, поспорили на то, что неудачник из неудачников проникнет на поля артефактов и вернется обратно? Да, и весьма на крупную сумму. И чтобы эксперимент был идеальным, были созданы все необходимые условия. То есть, нашли вас, того самого непутевого Петровича, о котором ходили легенды в Луганске, натравили первым делом на химика, в услугах которого заинтересованы были слишком многие, Подбросили милицейские берцы и пистолет погибшего свободовца-банданы, имитировали смет шурупа, выкрали артефакту долговца-хрипа и подбросили его вам. — Но как? — Помните якобы дурачка Маманю? Он шел за вами с самого кордона. — Ясно. Не показалось, значит. — Дальше? — Погодите, а стрелял в меня кто? — Одна из сторон слегка нарушила условия договора. Ничего себе, слегка. Другая не лучше. Помните тип Топа? Его намеренно вывели на вас, а он уже по доброте своей душевной и помог. Ну, хорошо. А вам-то какая радость со всего этого, профессор? Интересно было на все это посмотреть с точки зрения теории вероятности, знаете ли. Для себя назвал это проект «Изгой». «А потом я просто был уверен, что вы не пройдете мимо черной звезды. Она мне очень нужна. Ну, ладно, выпьем за ваше чудесное избавление». «Интересно, что эта скотина профессор Скрипчевской намешал в Мартине, что я вырубился, очнулся лишь на операционном столе и почти потерял память?» «Голышом ходить не совсем прилично даже в зоне». И вышел я оттуда в одежде не от Армани, а от Сергеева Павла Валерьевича. По крайней мере, так гласили документы, найденные на трупе. Вышел и окунулся в своем нынешнем виде в обычную жизнь. Устроился опять в ЧОП, где и работаю до сих пор. А что? Пули отлетают, как орехи, электрошокером я брею волосы подмышками, и нож меня не берет. Конечно, мог бы устроиться, например, в цирк, грести бабло лопатой, но такая известность мне не нужна, Опасно. Я ведь всех свидетелей моего феномена покрошил в окрошку, и тех двух бизнесменов, и профессора. Оставалось только пойти шаровой бабой на стройку, стены крушить уже умею, или сапером, что ли. Вернулся в ЧОП, о чем не жалею, нормально живу, в лифтах по-прежнему часто застреваю». «Ну так теперь и выхожу из них через закрытые двери. Не хрен дешевку китайскую в домах ставить».